Невозможно, чтобы никто этого не заметил. Такие массы способны существенно замедлить скорость судна океане. Он был уже достаточно далеко под Кирем, и ему пришлось перевернуться на спину. В нескольких метрах под ним уже начиналась грязная пустыня портового дна. Вода здесь была такая мутная, что он почти ничего не видел, только ракушечные наросты прямо над собой. Быстро отталкиваясь ластами, он плыл в сторону носа корабля, Как вдруг нарост закончился так же внезапно, как и начался. Только теперь Эновик увидел, каким массивным этот нарост был на самом деле. Он свисал с днище корабля чуть ли не на два метра. Что это было? На краю нароста зияла щель. Эновик нерешительно завис перед ней, потом потянулся к голени, где специальным держателем у него был нож, достал его и вонзил в ракушечную гору. Корка лопнула. Что-то трясущееся метнулось к нему, шмякнулось ему в лицо и чуть не сорвало дыхательный аппарат. Эновик отпрянул, ударившись головой о корпус корабля. Перед глазами вспыхнул яркий свет. Он хотел всплыть, но над ним был киль. Он заставил себя успокоиться и попытался в окружающей муте разглядеть, что это его атаковало. Но оно исчезло. Ничего, кроме причудливо нагроможденной ракушечной корки, не было видно. Только сейчас он заметил, что держит в руке нож. Он его не выпустил. Что-то болталось на лезвии, какой-то клочок прозрачной белесой массы. Энвик сунул и его в свой контейнер. Потом осмотрелся, чтобы понять, как выбраться отсюда. Приключений на первый раз схватило. Контролируя движение, Следя за сердцебиением, он стал подниматься, пока не различил вдали слабый свет ламп других аквалангистов. Даже на последних метрах вода все еще была мутной. Потом Эновик сощурился на солнце. Стянул с лица маску и благодарно вдохнул свежий воздух. На пирсе стояли Робертс и остальные. Что там внизу, склонился к нему директор? Нашли что-нибудь? Эновик откашлялся и выплюнул портовую воду. Пожалуй, да. Они все собрались у задней дверцы автофургона. По согласованию с аквангистами Эннвек взял роль докладчика на себя. — Малюски, заклинившие руль? — недоверчиво переспросил Робертс. — Да, зебры. — Как такое могло произойти? — Хороший вопрос. Эннвек открыл контейнер с находками и осторожно поместил клочок желейной ткани в банку с морской водой. Состояние ткани вызвало его беспокойство. Вид у нее был такой, будто она уже начала разлагаться. Я могу только предполагать, что, по-моему, все случилось следующим образом. Рулевой повернул штурвал на пять градусов влево, но руль не сдвинулся с места. Он был блокирован раковинами, которые его плотно облепили. В принципе, это не так трудно. Вывести из строя рулевую машину — это, вы знаете, даже лучше меня. Просто это очень редко случается. И рулевой даже не подумал о том, что руль может быть заблокирован. Он подумал, что недостаточно, повернул шпурвал. И вот он стал его доверчивать, а руль по-прежнему не слушается. На самом деле рулевая машина работала вовсю. И тут, наконец, перо руля высвобождается, начинает поворачиваться. Моллюски перемалываются, но не отлепляются. Каша из моллюсков снова блокирует руль. Это как песок в корабле передачи. Перо руля заедает и оно уже не может вернуться назад. Он убрал с олба мокрые волосы и посмотрел на Робертса. Но не это внушает мне основную тревогу. А что же? Кэнксингтонские ящики свободные, а вот винт тоже облеплен. Он весь в ракушках. Я не знаю, как эти существа вообще могли попасть на корпус, но одно я могу сказать с уверенностью. Обращающийся вращающийся винт, даже самые прочные моллюски, обломали бы себе зубы. Поэтому либо моллюски прицепились еще в Японии, чтобы удивило меня, потому что вплоть до мильной зоны перед Канадой руль работал безупречно, либо они имелись непосредственно перед тем, как машины были оставлены. Вы хотите сказать, что они облепили корабль в открытом море? Взяли на абордаж, было бы точнее. Я пытаюсь себе представить, что произошло. Гигантская стая моллюсков облепляет руль. Когда плоскость руля блокирована, корабль ложится в крем. Машины останавливаются. Винт стоит. Моллюски продолжают прибывать. Облепляют руль дальше, чтобы, так сказать, зацементировать блокаду. Попадают при этом на винт и на остальной корпус.